Глава 30. Кому подают первую чашку? Не понимаю я этого, возразила Элейн. Ей не предложили кресло, более того, когда она попыталась сесть сама, ей вежливо указали, что лучше остаться на ногах. Пять пар глаз смотрели на неё с пяти застывших суровых женских лиц. «Вы ведете себя так, будто мы совершили что-то ужасное. А ведь на самом деле мы только нашли чашу ветров». По крайней мере, Илойн надеялась, что они близки к этому. Налисин, прибежав обратно, бормотал что-то невразумительное. Якобы мэт убежал, крича, что он нашел это. «А может, и не совсем так», — допускал Налесин. Чем дольше он повторял свой рассказ, как все было и что прокричал мэт тем больше склонялся от полной уверенности к сомнению. Бергитта осталась наблюдать за домом Рианны. Судя по всему, она потела и скучала. Как бы то ни было, неясность, конечно, оставалась. Например, Илэйн очень волновала, каких успехов добилась Найниф. Она надеялась, что больших, чем сама Илэйн. И, конечно, она никак не рассчитывала, рассказывая о том, что считала успехом, на такую реакцию. «Вы подвергли опасности разоблачения, тайну, которую свято хранит каждая женщина, носящая шаль», «На протяжении вот уже двух тысяч лет». Мерлиль сидела жестко выпрямив спину, поджав губы и явно с трудом сохраняя спокойствие. «Вы, наверное, с ума сошли. Такое поведение можно оправдать только безумием». «Какую тайну?» — требовательно спросила Илэйн. Ванданы, сидевшие рядом с Мерлиль, Вместе со своей сестрой раздраженно поправила светло-зеленую шелковую юбку и сказала. «Прошло достаточно много времени с тех пор, как ты стала полноправной сестрой, дитя мое. Я думала, ты хоть чуть-чуть поумнее». аделис в темно-сером шерстяном платье с красивой коричневой отделкой согласно закивала. Ее лицо точно зеркало отражало осуждающее лицо Вандана. «Нельзя винить ребенка в разглашении тайны, которая ему неизвестна», — заметила Криана Франси, сидевшая слева от Илэйн и с трудом втиснувшая свое грузное тело в кресло с зелеными с позолотой ручками. Крианая вряд ли можно назвать толстой, хотя она близка к этому, скорее мощной. Плечи у нее широкие, а руки сильные, как у мужчины. «Закон башни не признает никаких оправданий», — авторитетным тоном поспешила заявить Сарейта. Ее глаза, брови над которыми обычно были пытливо подняты, сейчас смотрели неумолимо. Стоит хоть раз принять какие бы то ни было оправдания, и это неизбежно приведет к постепенному признанию приемлемыми все менее и менее значительных оправданий. В конце концов, от закона ничего не останется. Ее кресло с высокой спинкой стояло справа от Элэйн. Сейчас только на плечи Сарейты была накинута шаль. И все же гостиная Мерелиль напоминала зал суда, хотя, конечно, никто не произносил подобных слов. Пока, во всяком случае. Мерелиль, аделе и Ванданы сидели напротив Илойн точно судьи. Сарейта занимала место обвинителя, а Корианы — место защиты. Однако зеленая домонейка, предполагаемый защитник, лишь многозначительно кивала, когда коричневая Тайронка, которая как будто была обвинителем, продолжила. Она собственными устами признала свою вину. «Я советую посадить это неразумное дитя под замок, пока мы находимся во дворце, и загрузить ее полезной работой потяжелее, чтобы занять голову и руки». «Также я советую время от времени устраивать ей хорошую трепку, чтобы она как следует запомнила, что нельзя действовать за спиной у сестер». «И то же самое относится к найнев как только ее найдут». Илэйн с трудом сглотнула. «Под замок?» «Пожалуй, им даже не нужно произносить такие слова». Судебное разбирательство для того, чтобы происходящее выглядело именно так. У одной сарейты лицо еще не приобрело черт безвозрастности. Возраст же всех остальных сам по себе действовал на Илэйн угнетающе. Безвозрастные лица Адалес и Вандены по контрасту с совершенно седыми волосами лишь подчеркивали, сколько им лет. У Мэрилиль волосы были черные и блестящие, и все же Иллоин не удивилась бы, узнав, что та носят шаль дольше, чем живут многие обычные женщины не Айсседай. То же относилась и корианы. Корианне. Никто из них не сравнится с Иллоин в силе, но их опыт Айсседай, их знания, весь их авторитет... Все это тяжело давило на Илойн, напоминая о ее восемнадцати годах, о том, что всего год назад она носила белое платье послушницы. Корианы даже не попыталась возражать Сарейте. Наверное, Илойн лучше по-прежнему полагаться только на себя. Как я понимаю, тайна, о которой вы говорите, имеет отношение к кругу, но пусть родня, тебя не беспокоит дитя мое резко прервала девушку мерилиль глубоко вздохнув она пригладила серебристо серую юбку с золотыми вставками по моему пора огласить приговор холодно закончила она согласна и подчиняюсь вашему решению произнесла аделис неодобрительная хмуро глядя на илан Она покачала головой. Вандене лишь махнула рукой. «Согласна. Мое мнение совпадает с мнением обвинения». Крианы с легким сочувствием взглянула на Илойн с очень легким. Мерилель открыла рот. И в этот момент робкий стук в дверь прозвучал очень громко, взорвав напряженную тишину что такое, света ради?» — сердито пробормотала Мерелиль. и распорядилась, чтобы пол никого не допускала сюда. «Корианы?» Отнюдь не самая молодая, но самая слабая в силе, Корианы тут же поднялась и поплыла к двери. Несмотря на свою грузность, она всегда двигалась точно лебедь. Это оказалась сама пол, служанка Мерелиль которая тут же принялась приседать в реверансах направо и налево. Эта худая седовласая женщина обычно держалась с достоинством, которое могло соперничать с достоинством ее хозяйки. Но сейчас она выглядела обеспокоенной, так как ей пришлось ослушаться указаний Мерилель. Илэйн обрадовалась ей так, как не радовалась никому, кроме... кроме... Мэтта Коутона, когда он появился в твердыне Тира. Кошмар. Если бы авенда не заверила Илэйн, что та уже вот-вот выплатит свой тох, то могла стать свидетельницей того, как Илэйн, не выдержав, попросит Мэтта поколотить ее, положив тем самым конец страданиям. Королева сама принесла это. Взволнованно сообщила Пол, протягивая письмо, запечатанное большой красной восковой печатью. Она сказала, что если я не отдам его Илойн прямо сейчас, то она сделает это сама. И еще она сказала, что здесь сказано о матери этой девочки. Илойн чуть зубами не заскрежетала от злости. «Все служанки сестер...» очень быстро переняли от своих хозяек вполне определенную манеру, в которой те говорили о Найниф и Илэйн. Илэйн сердито выхватила у Пол письмо, не дожидаясь позволения Мерилель. Еще неизвестно, разрешила бы та. И сломала печать большим пальцем. Миледи Илэйн. Я приветствую дочь-наследницу Андора и рад сообщить ей приятную весть. Мне только что стало известно, что ваша мать, королева моргайс жива и в настоящий момент является гостьей Пейдрена в Амадоре. Она страстно желает воссоединиться со своей дочерью и с триумфом вернуться вместе с нею в Андор. Чтобы вы могли в полной безопасности и как можно быстрее встретиться со своей матерью, я готов предоставить вам надежный эскорт, на случай нападения разбойников, которыми сейчас наводнена алтара. Простите за безыскусные, нацарапанные в спешке слова, но мне очень хотелось как можно быстрее сообщить вам эту чудесную весть, готов всячески содействовать вашему скорейшему воссоединению с матерью. Запечатано в свете. Джайхим Каридин Илэйн скомкала бумагу в кулаке. Как он смеет! Боль о мысли о смерти матери, о том, что неизвестно даже, где ее тело, чтобы достойно предать его земле, только-только начала стихать. А Каридин посмел так насмехаться над ней. Обняв истинный источник, девушка отшвырнула прочь эту лживую бумажонку и направила силу. Пыхнул огонь такой жаркий, что на голубые с золотом плитки пола посыпался лишь пепел. «Вот тебе, Джайхем Каридин, и вот вам все эти женщины!» Тысячелетняя гордость андорских королев запылала в ее крови. «Мерилель вскочила, тебе никто не позволял направлять!» «За это ты будешь отрезана от...» «Оставь нас, Пол», — сказала Илэйн. «Сейчас же». Служанка изумленно воззрилась на нее, но с недаром учила дочь властному Тону, Тону правящей королевы. Пол неуклюже присела в реверансе и направилась к двери, даже не осознавая, что делает. В какой-то момент она как будто заколебалась, но тут же торопливо выскользнула за дверь и закрыла ее за собой. Свидетелями того, что произойдет дальше, должны стать только Айси Дай. «Что на тебя нашло, дитя?» Ярость, полыхавшая в голосе Мерлиль, погасила остатки с таким трудом обретенного ею спокойствия. «Сейчас же отпусти источник!» Или, клянусь, я сниму туфлю и всыплю тебе? Я — Айси Дай. Слова падали точно льдинки, как и хотела Илэйн. Каридин лжет, а тут еще эти женщины. Мерили ли угрожала ей туфлей? Нет, пора им понять, что она сестра по праву. Она и Найниф нашли чашу, ну почти нашли. Главное, что еще немного, и чаша окажется у них в руках. Вы собираетесь наказать меня за то, что подвергается опасности разглашения тайна, известная только сестрам. Но когда я получила шаль, никто не потрудился открыть эту тайну мне. Вы считаете, что меня можно наказывать как послушницу или принятую. Но я — Айси Я получила шаль из рук Эгвейн Алвир, а Мерлин, которой, по вашему утверждению, вы служите. Если вы отрицаете, что мы с Найни Файси Дай, значит, вы отрекаетесь от Амерлин, которая послала нас найти чашу ветров, что мы и сделали. Я этого не потерплю. Я призову тебя к ответу, Мерилель Синдевин. Подчинитесь воле престола Амерлин, или я добьюсь суда над вами, как над изменницами. Мерилель, открыв рот, изумленно вытаращила глаза но она выглядела просто безмятежной по сравнению с Корианой и Сорейтой. Те, казалось, не верили своим ушам, того и гляди, их хватит удар. Одна Вандена, похоже, не слишком удивилась. Лишь чуть шире обычного распахнула глаза, задумчиво постукивая пальцем по губам. Адалис подалась вперед, внимательно вглядываясь в лицо Илэйн, будто видела ее впервые. Илэйн направила силу, и одно из высоких кресел с подлокотниками подплыло к ней. Она села, расправив юбку. «Ты тоже можешь сесть, Мэри Лиль», сказала Илэйн все тем же властным тоном. По-видимому, не существовало иного способа заставить их прислушаться к ней, Но она очень удивилась, когда Мэри Лили впрямь медленно опустилась в кресло, по-прежнему изумленно глядя на девушку широко распахнутыми глазами. Иллоин ухитрилась сохранить спокойное, даже холодное выражение лица, но в душе у нее плескался гнев. «Нет, просто кипел. Тайны» ей всегда казалось, что у айс седа слишком много тайн даже друг от друга по правде говоря секреты имелись и у нее но только по необходимости и не от тех от кого не следовало иметь секреты и эти женщины собирались наказать ее полномочия даны тебе советам башни «Мерилель, а нам с Найнив престолом Амерлин. Наша власть выше. Начиная с этого момента, ты будешь выполнять наши распоряжения. Мои и Найнив. Мы, разумеется, будем прислушиваться к твоим советам». Теперь глаза у Мерилель стали как блюдца. «Невозможно». Запинаясь, выдавила из себя серая сестра. «Ты Мэрилель!» Резко прервала ее Илайн, наклонившись вперед. «Ты все-таки отвергаешь власть нашей Амерлин!» «Ты осмелилась на это?» Губы Мэрилель беззвучно задвигались. Она облизнула их и судорожно помотала головой. Илэйн ощутила трепет торжества. Конечно, она вовсе не собиралась командовать Мэрилель, но ее следовало проучить. Кроме того, и Том, и мать не раз говорили, что когда хочешь что-нибудь получить, нужно просить в десятеро. И все же гнев по-прежнему клокотал в ней. Илэйн с трудом подавила желание снять туфлю со своей ноги, и проверить, насколько далеко ей позволят зайти. Жаль только, что это все погубит. Они сразу вспомнят, сколько ей лет, и как недавно она сняла платье послушницы. Очень, может быть, они снова отнесутся к ней, как к глупому ребенку. Эта мысль опять разожгла гнев Иллайн, но она сдержалась. Мэрилиль, молча обдумай. Что еще мне, какая седая, следует знать? Адалес Сванданы пока расскажут мне о тайне, которую я чуть было не раскрыла. И еще меня интересует, что башне известно о круге, об этой родне, как вы их называете. Бедняжка Рианне. Все ее надежды остаться незамеченной, а из седай, оказались напрасными. По своим способностям, они близки к сестрам, так мне кажется, ответила Вандана, тщательно подбирая слова. Сейчас она разглядывала Илайн так же пристально, как и ее сестра. Хотя Вандана и была зеленой, манерами она мало отличалась от Адалес. Кориана и Сарейта ошеломленно переводили недоверчивые взгляды с покрасневшей Мерилель на Илэйн и обратно. Даже во времена Тролоковых войн бывали женщины, которые не сумели пройти испытания, или им недоставало воли, или их отсылали из башни по каким-то другим причинам. аделис мгновенно перешла на лекторский тон в котором, правда, не было ни малейших признаков агрессивности. Коричневые сестры, давая объяснение, часто впадали в назидательность. Неудивительно, что многие из них боялись возвращаться в мир, чувствовали себя там одинокими. Им ничего не оставалось, как сбежать в барашту. Так назывался город, который прежде существовал здесь. Впрочем, большая часть Барашты находилась там, где сейчас расположен Рахат. Да и от самой Барашты камня на камне не осталось. Тролоковы войны долгое время не затрагивали Эхарон, но в конце концов пали и Барашта, и Барсин, и Шемаль, и Родня. Негромко вмешалась в разговор Вандана. Аделиу с посмотрела на неё но кивнула. Родня уцелела, даже когда пала барашта. Как и прежде, они пополняли свои ряды за счет дичков и женщин, отосланных из башни. Илойн нахмурилась. Госпожа Анон тоже говорила, что родня принимает дичков, однако в разговоре с Илойн и Найнев Рианны почему-то пыталась внушить им что дичками она ни в коей мере не интересуется. «Они никогда не держались вместе подолгу», — добавила Аделис. «Лет пять, может, десять, как и сейчас. Как только они понимали, что маленькая группа все равно не заменит им белую башню, они распадались. Женщины становились деревенскими целительницами или мудрыми, или кем-нибудь еще в этом роде, а иногда просто забывали о силе, прекращали направлять и принимались за ремесло или торговлю. Как бы то ни было, их очередное объединение, так сказать, растворялось в воздухе. И, Лейн, хотелось бы знать, возможно ли такое и в самом деле, просто взять и забыть о единой силе, Потребность направлять, соблазны исходящие от источника, раз уж ты прикоснулась к нему, казалось, не исчезнут никогда. Но Айс Седай, похоже, и впрямь верили, что на свете есть женщины, способные на такое, если судьба отказала им в возможности стать Айс Седай. Вандене снова перехватила у сестры нить объяснения. Они часто вели разговор, сменяя друг друга, каждая без заминки продолжала с того места, на котором останавливалась другая. Скорее всего, башня знала о существовании родни с самого начала. Сперва без сомнения было не до них из-за троллоковых войн, к тому же, даже называя себя роднёй, они не делали ничего запретного, занимаясь тем, чем, как мы считали, такие женщины и должны заниматься. Фактически способные направлять, они держались в тени, стараясь не привлекать внимания. С годами они даже начали посылать нам сообщения. Тайно, конечно, и очень осторожно. Когда им попадалась женщина, самовольно присвоившая шаль. «Ты что-то сказала?» Илэйн покачала головой. «Корианы в чайнике что-нибудь есть?» Корианы еле заметно вздрогнула. «Думаю, Адалес Ивандену не помешает глоток чая». Домонейка, даже не взглянув на еще не оправившуюся от потрясения Мэрилель, подошла к столу, на котором стояли серебряные чайник и чашки. «И все же остается много. Почему?» Почему их существование такая тайна? Почему они вообще уцелели до сих пор? Почему, почему все дело в беглянках? По тону Адалес можно было понять, что она считает такое объяснение совершенно очевидным. Действительно, прежние объединения распадались, как только о них становилось известно. Последний раз это произошло около двухсот лет назад. Поэтому теперь родня старается, чтобы их было немного и чтобы они никому не доставляли хлопот. Та последняя группа называла себя «дочерями молчания», хотя я бы не назвала их молчаливыми. Их было всего двадцать три, в основном дички — которые держались друг друга и обучались под руководством пары бывших принятых. Но они — беглянки, — повторила Илэйн, с улыбкой благодарности принимая от Корианы чашку. Говоря о чае, она вовсе не имела в виду себя. Но внезапно до нее дошло, что ей предложили чай первой На пути в Абудар Ванданы и ее сестра кое-что порассказали Илэйн и найнев о беглянках. Адали сморгнула, посмотрела на чашку в руках Илэйн, потом заставила себя вернуться к предмету разговора. «Родня помогает беглянкам. У них в Тарвалоне всегда есть две-три женщины». Во-первых, они берут на заметку почти всех женщин, которых отсылают из башни, и с каждой крайне осмотрительно пытаются завести знакомство. А во-вторых, разыскивают всех беглянок, будь то послушница или принятая. По крайней мере, еще со времен Тролоковых войн не было ни одной женщины, покинувшей башню и остров, которой они не предложили бы свою помощь». «О да!» — подхватила Ванданы, когда Адалес замолчала, чтобы взять у Корианы чашку. Та вначале предложила ее Мэрилель, но последняя сидела, ничего не воспринимая и мрачно глядя в пространство. «Если кому-то удается сбежать, ну, нам тут же становится ясно, где искать». И в итоге беглянка почти всегда возвращается в башню, желая только одного, чтобы у нее никогда больше не зачесались ноги. Роднее это неизвестно, но мы знаем. Узнание об этом, и все вернется к тому, что было до родни, когда покинувшие башню могли уйти куда угодно. Тогда всех было больше, а Исседай принятых, послушниц и беглянок. И в какие-то годы скрывались две из трех, а в иные три из четырех. Благодаря родне мы возвращаем девять сбежавших из десяти. Теперь я думаю, тебе понятно, почему башня в каком-то смысле оберегает родню и их тайну. Точно сокровище. Илэйн понимала. Если женщина нужна башне, никого не интересовало, нужна ли башня ей самой. Кроме того, репутации башни отнюдь не повредят слухи, что она всегда ловит беглянок. Почти всегда. Да, теперь Илэйн понимала. Она встала, и, к ее удивлению, Адалес встала тоже. И Ванданы, отмахнувшись от корианы, как раз в этот момент предложивший ей чай, и сарейта даже Мерилель, с некоторым опозданием. Все даже Мерилель выжидательно смотрели на нее. Заметив удивление Илэйн, Вандене улыбнулась. Есть еще кое-что, чего ты, возможно, не знаешь. Мы, а Айседай, часто бываем несогласны друг с другом. Каждая ревниво оберегает свое положение и свои права. Но если волею судьбы какая-то из нас стоит выше или тем более поставлена над нами, мы по большей части подчиняемся ей безоговорочно но это не мешает нам высказывать меж собой недовольство ее решениями что мы и делаем удовлетворенно промурлыкаладелс будто делая открытие мэрельль глубоко вздохнула на мгновение сосредоточившись на разглаживании своих юбок ванда на права сказала она ты стоишь выше нас К тому же, должна признать, ты, по-видимому, действительно поставлена над нами. Если мы заслуживаем наказание, ну, ты скажешь нам, если это так. Что мы должны делать, если, конечно, мне позволено задать этот вопрос? В словах Мэрилель не было ни малейшего намека на иронию. Напротив, Илэйн Никогда прежде не приходилось слышать, чтобы она разговаривала так вежливо. Илэйн подумала, что любая айс-седай, когда-либо жившая на свете и оказавшаяся на ее месте, могла бы гордиться тем, что ей удалось в такой момент сохранить спокойствие. Илэйн хотела от них одного чтобы они признали, что она на самом деле айси-дай. Ничего большего она не добивалась. Ей пришлось выдержать борьбу с мгновенно вспыхнувшим желанием возразить, напомнить им, что она слишком молода, слишком неопытна. «Сделанного не воротишь» — так часто говаривала Линни, когда Илайн была маленькой. Ладно, Эгвейн не старше ее. «И ничего». Глубоко вздохнув, илан тепло улыбнулась Айси Дай. «Важнее всего не забывать, что все мы — сестры во всех смыслах этого слова. Мы должны действовать сообща. К тому же чаша ветров слишком важна для нас, чтобы мы могли позволить себе разногласия. Давайте, пожалуй, снова сядем». Они дождались, пока Илоин опустится в кресло, и только после этого уселись сами. Она очень надеялась, что успехи Найниф составляют хотя бы десятую долю того, чего удалось добиться ей. Когда Найниф узнает, что произошло, она будет так потрясена, что того, гляди, в обморок упадет. У меня самой есть что рассказать вам о родне. Нет, пожалуй, пока Мэрилиль ближе всех к тому, чтобы упасть в обморок от потрясения. И даже Адалес с Ванданой недалеко ушли от неё, Но все как одна лишь повторяли друг за другом, да, Илэйн, как скажешь, Илэйн. Может, теперь все пойдет на лад. Планкин покачивался в толпе гуляк на набережной, когда Магедин внезапно увидел эту женщину. Она вышла из экипажа на одной из лодочных пристаней, опираясь на руку лакея в зеленый с белым ливреей. Большая маска с перьями скрывала ее лицо даже лучше, чем у Магеддин. Но она узнала этот решительный широкий шаг. Узнала эту женщину, она узнала бы ее где угодно, при любом освещении. Резные ставни на окнах закрытого паланкина не помешали Магеддин всё отлично разглядеть. Двое мужчин с мечами на бедрах спрыгнули с подножки кареты и последовали за женщиной в маске. Магедин ударила кулаком по стенке паланкина и закричала «Стойте!» Носильщики выполнили приказ так быстро, что Магедин с силой швырнула вперед. Со всех сторон полонкин толкали люди, одни ругали носильщиков за то, что те перегородили дорогу, другие отпускали добродушные замечания, в зависимости от характера. Чем дальше к реке, тем меньше было народу, так что сквозь просветы в толпе Магедин всё отлично видела. Лодку, которая в этот момент отчалила от пристани, ни с какой другой не спутаешь. Крыша низкой надстройки на корме была выкрашена красным. Ни у одной лодки, покачивающейся на волнах у длинной каменной пристани, не имелось такой характерной особенности. Вздрогнув, Магедина близнула губы. Инструкции маридина были предельно точны на слушание мучительно очевидно. Но небольшая задержка не причинит вреда. Если, конечно, он об этой задержке никогда не узнает. Резко распахнув дверцу, Магедин выбралась на улицу и поспешно огляделась. Есть. Вон та гостиница выходит прямо на пристань и на реку. Приподняв юбки, Магедин быстро зашагала в нужную сторону, нисколько не опасаясь, что у нее перехватят паланкин. Она оплела носильщиков паутиной принуждения и пока не снимет ее, они откажут любому, кто попытается нанять паланкин и не сдвинуться с места даже под угрозой голодной смерти. Никто не путался под ногами у Магедин. Мужчины и женщины в масках с перьями, отскакивали в сторону при ее приближении, отскакивали с визгом и криками, будто их ударили. Так оно по существу и было. Ей некогда возиться с каждым, учитывая, какая куча народу вокруг собралась. Поэтому она просто сплела из воздуха и обрушила сразу на всех шквал невидимых иголок. С тем же результатом. Толстая хозяйка гостиницы, гордость гребца чуть не подскочила при виде Магеддин, когда та широким шагом вошла в общий зал. В великолепном, переливающемся шелковом платье, валую ткань которого вплетены золотые и черные нити, расходящиеся в стороны, перья на ее маске с острым черным клювом были черными. ВОРОН Очередная насмешка Маридина, сама она ни за что не оделась бы так. «И вот цвета и — сказал он, «и она должна носить их, пока служит ему. Это платье своего рода ливрея, пусть и не лишенное изящества. Магедин готова была убить любого, кто увидел ее в таком наряде». Она, конечно, не стала этого делать, просто торопливо оплела паутиной краснощекую хозяйку гостиницы, которая, резко дернувшись, тут же выпрямилась, вытаращив глаза. На тонкости не было времени. Магедин велела женщине показать выход на крышу, и та бегом кинулась к лестнице в дальнем конце зала. Вряд ли кто-то из сидящих в зале, разукрашенных перьями пьяниц, сочтет такое поведение хозяйки гостиницы странным с улыбкой подумала Магеддин. В гордости гребца едва ли появлялись такие посетительницы, как она. Оказавшись на плоской крыше, она быстро прикинула, стоит ли убивать хозяйку гостиницы. Труп — это все же след. «Тот, кто хочет остаться незамеченным, таясь в тенях, не должен убивать без крайней необходимости». Все так же торопливо Магеддин сплела паутину принуждения, приказала женщине спуститься вниз в свою комнату, лечь спать и забыть о том, что она видела ее. Поскольку все делалось в торопях, вполне возможно, что хозяйка гостиницы проспит весь день или, проснувшись, чуток повредится в уме. Насколько жизнь Магеддин была бы легче, владея на лучше талантом принуждения? Но как бы то ни было, женщина заспешила вниз, горя желанием повиноваться, и оставила ее одну. Когда крышка люка, через которую они поднялись, с грохотом захлопнулась, слившись с грязным, выложенным белыми плитками полом, Магеддина шеломленно замерла. Ее пронзило внезапное ощущение, будто невидимые пальцы осторожно роются у нее в сознании. Маридин иногда поступал так, напоминая о себе, как будто это ей требовалось. Магедин едва удержалась, чтобы не оглянуться. По коже побежали мурашки, точно неожиданно подул ледяной ветер. Ощущение прикосновения тут же исчезло, и Магедин снова вздрогнула. Непонятно, пришел он или ушел. Маридин мог появиться где угодно в любой момент. «Нужно торопиться». Быстро подойдя к невысокому бортику, тянущемуся вдоль края крыши, Магедина кинула взглядом реку. Множество лодок всех размеров скользили по воде вниз по течению на веслах среди больших судов, стоящих на якорях или идущих под парусами. Она высматривала лодки с каютами определенного типа, но ей попадались на глаза то просто некрашеные, то желтые то голубая, и только потом там, на середине реки, красная. Она быстро удалялась на юг. Та самая, конечно. Вряд ли за это время здесь появилась вторая такая же. Магедин подняла руки, но как только на волю вырвался погибельный огонь, что-то мелькнуло рядом, и она резко дернулась. «Маридин явился, он здесь, и он...» Она изумленно уставилась на улетающих прочь голубей. «Голуби!» Ее чуть не вырвало прямо на крышу, так она испугалась. Однако, когда Магедин взглянула на реку, из ее груди вырвалось хриплое рычание. Из-за того, что она дернулась... Погибельный огонь, который должен был рассечь каюту вместе с пассажиркой, прошел наискось через середину лодки, разрубив ее пополам там, где находились грибцы и телохранители. Поскольку грибцов выжгло из узора до того, как ударил погибельный огонь, обе половинки судна оказались в доброй сотне шагов выше по реке. Впрочем, не все потеряно так как лодку рассекло в тот же миг, как погибли лодочники, и вода стремительно хлынула внутрь. Едва Магедин перевела на них взор, как обломки исчезли из вида в пенистых водоворотах, увлекая в пучину пассажирку. Внезапно Магедин со всей остротой осознала, что же она натворила. Всегда старалась держаться в тени, Быть незаметной всегда. Любая женщина в городе, способная направлять, наверняка почувствовала, как неподалеку использовали огромное количество сайдар, пусть и не знаю зачем. И даже самый обычный человек мог заметить полосу жидкого белого огня на мгновение вспыхнувшего ярче солнца. Страх будто окрылил Магеддин. Не страх. Ужас! Подобрав юбки, Магедин бросилась вниз по лестнице, пробежала через общий зал, натыкаясь на столы и отбрасывая прочь людей, не успевших убраться с ее дороги, и выскочила на улицу. Ничего не соображает страха, она прокладывала путь сквозь толпу с помощью рук. — Скорее! — пронзительно закричала Магедин, ввалившись в паланкин. Юбка зацепилась за дверцу, она дернула посильнее и порвала ее. «Бегом!» насильщики тут же рванулись вперед с такой скоростью, что Магеддин швыряла из стороны в сторону при каждом шаге, но она этого даже не замечала. Вцепившись пальцами в завитки резных ставен, она неудержимо вздрагивала. «Он не запрещал этого!» Он простит, а может и не придаст никакого значения тому, что она сделала по собственной инициативе, если она быстро и успешно выполнит все его указания. В этом ее единственная надежда. Она заставит фалеон и Испан на коленях молить о пощаде.